Глава двенадцатая. Хозяин демонов. Я очнулась в незнакомом доме. Приоткрыла глаза, посмотрела по сторонам мутным взором. Обнаружила, что лежу одетая на кровати поверх покрывала. Кто-то снял с меня обувь и накрыл пуховой серой шалью. Пошевелилось, тело немедленно отозвалось болью, ныла голова, спина, локти. Я осторожно подняла руку и прикоснулась к затылку, где болела сильнее всего. Нащупала мощную шишку и, кажется, не одну, но вроде бы ничего смертельного. Определившись состоянием здоровья, я окинула быстрым взглядом помещение. Прежде я тут точно не бывало: Деревенский или дачный дом, дощатый пол, дешевые бумажные обои с абстрактным узором, створка окна приоткрыта, снаружи солнце играет в зелени. У окна полированный круглый стол под чудной скатертью из вологодских кружев. На столе ветка цветущей сирени в фантазийной керамической вазе. Откуда-то волнами наплывает вкусный знакомый запах, остывающая после обжига глина. Надо мной уютно тикали часы, тик-так. Неторопливое деревенское время. Я взглянула на часы и резко села в постели. В голове плеснулась боль, но я этого даже не заметила. Часы были тоже керамические в виде оскаленной морды хищного зверя. В углу комнаты раздался шорох. Я повернулась на звук и замерла. В большом кресле у дверей сидел... Сначала показалось огромный кот, но через мгновение я узнала демона. Мохнатый монстр сидел, подобрав под себя тонкие лапы и свесив до пола омерзительный лысый хвост, и вязал на спицах. Причем очень ловко. Спицы так и мелькали. Демон казался полностью поглощенным своим занятием. Окончив ряд, он отложил вязание, поднял голову и уставился на меня. Я сглотнула. На морде твари были очки в золотой оправе. Демон повернулся к двери и резко что-то прострекотал. В глубине дома раздались шаги, и в комнату вошел лесник. Демон указал когтистой лапой на меня, что-то пискнул. «Ага, очнулась, наконец». Демон покошачьи потерся головой о руку хозяина, соскользнул с кресла и хотел было выскочить из комнаты. «Сиди, сиди!» Лесник поймал демона, посадил обратно в кресло. «Работай, любимая!» «Ты нам не помешаешь!» «Здравствуйте!» – пробормотала я, спуская ноги с кровати. «Здравствуй, коли не шутишь!» Лесник окинул взглядом комнату, выбрал плетеный стул, поставил его напротив кровати и уселся верхом, положив руки на гнутую спинку. «Уж извини, что пришлось тебя так бесцеремонно сюда доставить», сказал он, разумеется, без всякого раскаяния в голосе. Времени на официальное приглашение не было, а дело безотлагательное. Я взглянула в холодные глаза лесника, потом на демона, мирно вяжущего в кресле, и почувствовала, что по спине пробежали мурашки, несмотря на теплую пуховую шаль. «Значит, демоны притащили меня в дом к леснику, да еще и по его приказу». Ой-ой, где Саша? Глухим голосом спросила я. Что вы с ним сделали? Лесник не ответил. Несколько мгновений он рассматривал меня, как будто пытаясь влезть внутрь моих мыслей. Среди мифологических систем заговорил он спокойным, негромким голосом, попадаются довольно любопытные построения. К примеру, концепция злого Бога. Многие из людей полагают, что мир создан Богом. Но некоторые считают, что этот бог был злым. Эта мысль, между прочим, вполне закономерна. Если бы создатель мира был добрым, тогда откуда в нем столько зла? Я молчала, не понимая, к чему он гнет. Украдкой бросила взгляд на открытое окно «нет, слишком далеко». Возникает вопрос, а зачем злой бог создал свой мир? Из любви ко злу? Из примитивного желания насладиться мучениями его обитателей? Или, может, он просто хотел поставить эксперимент, вроде как на подопытных крысах? Геман в кресле поднял морду и что-то прошипел. Я напряглась, но странная тварь вскоре снова вернулась к своему вязанию. В этом аспекте особенно интересны религиозные представления жителей мира, созданного злым богом. Продолжал неторопливо философствовать лесник. Как в любом мире, среди них найдутся атеисты. Они скажут, никакого злого бога нет, это суеверие. Мир самообразовался таким, какой он есть, и его не изменишь. В коридоре прошуршали быстрые легкие шаги. Галушкина подслушивает под дверью или другие демоны. Другие скажут, если злой бог мучает нас, на это, наверное, есть серьезная причина. Должно быть, мы чем-то провинились перед ним. Мы, правда, не помним за собой никакой вины, но богу виднее. Не может же быть, что мы страдаем просто так. Мы хотим страдать со смыслом». А есть третий. Они вообще не хотят страдать, они хотят освободиться. Как это можно сделать? Назови три способа». Неожиданно обратился ко мне лесник. «Э-э-э». понятно ладно, подскажу. Можно покончить с собой, можно уничтожить мир. И, наконец, можно убить злого бога». Лесник опять замолчал. «Мне показалось, что он ждет от меня какой-то реакции. Вы такие страшные вещи говорите» осторожно, сказала я, плотно заворачиваясь в шаль. «Я ничего не понимаю, к чему вся эта мифология?» Лесник встал и принялся расхаживать туда-сюда по комнате. Половицы скрипели под его тяжелыми шагами. «Ваши академии считают, что так называемое «пятно страха» первым нашел Дамиров». Неожиданно сменил он тему, остановившись возле кресла. «Это не так. Первый обнаружил этот домен я, когда он только-только появился». Это было не так уж легко, поначалу пятно было призрачным. «Как это?» – удивилась я. «Самый натуральный призрак, мираж. Домен очень долго был в состоянии миража. Как пленка поверх мира, а материи никакой. Колоссальный мыльный пузырь. Мы за ним почти год наблюдали, мы с женой. Не могли понять, кто его творит. Нам было очень интересно». Часами спорили, все пытались догадаться, каков из себя его мастер и что он за шутку затевает. «Может, этот домен сам собой завелся?» – предположила я. Слова лисниками не настолько заинтересовали, что я даже забыла про демона в кресле. «Само по себе ничего не происходит», – сурово ответил мастер-одиночка. «Домен Росс становился все сложнее и обширнее. Обрастал подробностями». И в один прекрасный момент вдруг стал материальным. А Демиурга мы по-прежнему не видели. Наконец, жена забеспокоилась. Она сказала, что этот домен может быть опасен. Что ей не нравится, как она выразилась, настроение его создателя. Что надо обязательно найти его. И вот месяца три назад она пришла домой очень довольная. Сказала, что наконец напала на след Демиурга. Что я удивлюсь, когда узнаю, кто это. И тем же вечером пропала. Пока я ее искал, появились бульдозеры, котлован, и домен стал недосягаемым. Так что мне было уже не добраться до Демиурга, если бы я даже захотел. А потом в моем лесу завелись демоны. Я далеко не сразу понял, что за твари бродят вокруг моего дома. Пугают дочку, шныряют по лесу, подкарауливают на тропинках, пытаются пролезть внутрь. Им трудно было объяснить, ведь голос у них тоже отняли». Лесник повернулся к твари в очках и погладил ее по голове. «В общем, хорошо, что я ее не убил. Хотя вполне мог». Демоница в золотых очках привстала в кресле, что-то просверистела и успокаивающе погладила его по руке. «До меня наконец дошло. Так это ваша жена?» «Хозяин пятна постарался на славу», – с горечью продолжил лесник. «Жестокая шутка. Превратить симпатичную женщину в омерзительного крысоподобного монстра». Сделав ее тем самым пленником своего домена, я бы сам до такого не додумался. Хотя на все эти морально-этические кодексы мастеров, придуманные в Академии, мне наплевать. Но некоторые вещи я бы делать не стал. Просто потому, что я человек, а не демон. Я во все глаза смотрела на демоницу, она оскалилась мне в ответ. До меня вдруг дошло, что это она так улыбается. «Погодите». Мои мысли вернулись к нападению на детской площадке. Остальные это демоны, откуда взялись. А моя жена не единственный мастер, кто пытался добраться до Демиурга пятна страха. Лесник прекратил свое блуждание и снова сел на стул. В каждом его движении чувствовались сила и стремительность. Я подумала, что он даже больше похож на хищного зверя, чем его превращенная в монстра жена. Моя жена провела большое расследование, заговорил он почти спокойно. «Когда-нибудь она мне о нем расскажет, но теперь я могу только реконструировать ход событий». Она изучала структуру пятна страха, анализировала законы, по которым он создавался, несколько раз ездила в академию консультироваться. Так она выяснила, что по методу постепенного перерастания иллюзий в реальность, иначе называемого методом Эшера, работали только в одном училище города, на проспекте авиаконструкторов, 114. Это был авторский курс некоего Савицкого. Жена связалась с преподавателями чистого творчества из этого училища. Сам Савицкий бесследно исчез в позапрошлом году, но остались его бывшие коллеги и ученики. Мое сердце пропустило удар. Так вот, куда он гнет. Дальше я слушала с нарастающим ужасом, чувствую, как все тело охватывает липкий потусторонний холод. Несколько раз она встречалась с ними, собирала сведения. По загорелому лицу лесника пробежала судорога. Уходя тем вечером из дому, она была такая радостная. Я даже завидовал ей белой завистью. Ее азарту исследователя на пороге открытия она сказала, что нашла Демиурга. Я спросил ее, кто он. Жена не ответила, только пообещала, что скоро она приведет его к нам в гости. «Ты будешь очень удивлен», сказала она. «Я сказал, что беспокоюсь за нее и предложил пойти вместе». «Не беспокойся», – ответила она, – «никакой опасности нет. Это не злодей, а просто одинокий, испуганный ребенок. Ему требуется поддержка, а не прессинг. Тревожиться надо не за меня, а за него». «И к тому же», – добавила она, – «я беру с собой нескольких мастеров, которые его лично знают. Они тоже захотели пойти со мной». «Ты, наверное, слышала, что в том училище на авиаконструкторов возникли проблемы. Дети постепенно теряли дар. Учителя беспокоились, не могли доискаться причин, а когда жена рассказала им об этом домене, захотели разобраться сами». «Но почему они никому не сказали?» – задала я давно мучивший меня вопрос. «Ни коллегам, ни начальству пошли тайком, как школьники. Ваши мастера – это замкнутое сообщество», – сказал лесник. Они живут по принципу «свои проблемы решаем сами». По идее, они должны были сообщить наверх директору школы и в академию, но директриса и была одной из пропавших. А почему они не сообщали в академию? Думаю, они просто не видели опасности именно потому, что лично знали Демиурга. Учителя помнили того бездарного прогульщика, которым он был или прикидывался 2-3 года назад. «Жена спешила на помощь к затравленному, обиженному мальчику, который не понимает, что происходит с окружающим его миром. А наткнулись они на нелюдя, который их ненавидел. Что было дальше, ты уже знаешь. Назад они не вернулись». Лесник задумчиво посмотрел в окно и тихо произнес. «Один из учителей больше никогда не будет заниматься демиургией. Он сегодня погиб. В комнате застыло молчание. Мне было очень неуютно». «Так вы подозреваете, – с трудом заговорила я, – что это все устроил?» «Савицкий? Не прикидывайся дурочкой!» – резко сказал лесник. «Пятно страха. Работа его верного ученика, твоего приятеля Хольгера!» Савицкий только направлял его, что, впрочем, не снимает с него вины. «Возможно, он тоже приложил к этому руку, но пока я его следов не нашел. Внутри домина его нет, он где-то прячется. Не тратьте время, Савицкий умер!» В меня впился взгляд острый, как скальпель. «Откуда ты знаешь? Хольгер тебе сказал». «Нет». «Он был убит на моих глазах два года назад. Его демотериализовал профессор Хохланд». «Хохланд?» В глазах лесника промелькнуло любопытство. «Известный алхимик, я читал его статьи. Он ведь, кажется, тоже пропал». «Но кто меня тянул за язык?» – тоскливо подумала я. «На самом деле никто, кроме меня и Эзергили» и близко не догадывался, что именно случилось с Хохландом. Даже Джефф узнал о случившемся со старым хрычом только с моих слов. По официальной версии, Хохланд пропал без вести в результате собственных экспериментов по демиургии. Ушел в домен и не смог вернуться, такое иногда случалось. «Он погиб в своем домене во время трансформации», – неохотно сказала я. И быстро добавила, «это был несчастный случай». «Неважно», – отмахнулся лесник. «Раз Савицкий мертв, ответ однозначен. Хозяин пятна страха Хольгер». Я вскинула голову. «Не может быть. Сашу никогда не учили демюргии. Откуда ты знаешь?» «А Савицкий?» – напомнил лесник. «Мне сказали, они занимались частным образом после того, как Хольгера выгнали из училища». Я ничего не могла возразить, это была правда. Саша мне когда-то сам об этом говорил. «Ну, допустим». Но я все равно не понимаю, как бы Саша смог превратить людей в монстров. Я никогда не слышала, что кто-то мог провести такую сложную трансформацию. Хольгер применил очень остроумное решение. Он не менял их тела. Просто в мире пятна, у них крысиный облик. А наружу они выйти не могут, пока он их от этого облика не избавит. «Так вот, почему демоны хотят его убить». «Да, тебе, как Демиургу, это должно быть понятно. Убийство Демиурга влечет за собой разрушение домена. Но они тогда тоже погибнут». Лесник покачал головой. «Будет разрушена только материя этого домена. Погибнут крысы. Люди останутся. Беда только в том, что в собственном домене Хольгера убить практически невозможно. Сегодняшнее нападение было обычным отвлекающим маневром. Истинной целью было похищение тебя. И то удалось дорогой ценой» поэтому демоны ищут пограничные зоны. Их уже довольно много – проходы, лазейки, тайные тропы. Хольгер создает их постоянно, хаотически и безо всякого смысла. Некоторыми пользуются часто, другими редко или никогда. Обычно оборотни подкарауливают его на самой границе домена, где он максимально уязвим. На прошлой неделе они весьма удачно напали на него на свежей тропе у входа в метро, и если бы не твоя, не своевременная помощь, «Скорее всего, через пару дней добили бы его в квартире». Лесник говорил обо всем этом так спокойно, что мне стало по-настоящему страшно. Заметив мое выражение лица, он сказал, «Ты, наверное, удивляешься, почему я не могу попросту поехать к Хольгеру домой и свернуть ему шею». «Еще чего? Я о таком даже не думала». «И в тот же миг я поняла». «Лесник запросто способен это сделать». «Не буду скрывать, у меня руки чешутся придушить Хольгера», хладнокровно продолжал лесник. «Но пока есть шанс решить это дело без крови, я не буду его убивать. Исключительно потому, что меня просила об этом жена». «Что значит без крови? А как же демоны?» Разница есть. Убийство в домене – это всего лишь иллюзия. Человек остается жив, но больше ни чистого творчества, ни доменов. Тебя навсегда отрезает от этого. Жизнь Творца заканчивается. Начинается заурядное, тупое существование потребителя. Хольгер вернется на свою стройку и станет самым обычным, безобидным рабочим. Или уйдет в уголовники, или в дурдом. Это уже не мои проблемы. В голосе лесника прозвучала нотка презрения. Не думаю, что человечество от этого много потеряет. Это пятно страха далеко не шедевр. Сделано топорно, по-дилетантски – Со всех сторон нитки торчат, многое опущено на самотек, куча заимствований, собственной фантазии не на грош. И куда ни глянь, отовсюду выпирают эгоизм, самолюбование, комплекс непризнанного гения, обозленность на весь мир и одновременно страх перед реальностью. «Нет», – решительно возразила я, – «если там все, как вы говорите, то Демиург не Саша. Я знаю его лучше вас, Саша ничего не боится». И он абсолютно не эгоист. Наоборот, ему ничего не нужно лично для себя. Он вообще... Мне вовремя вспомнилась книга самурая. «Ведет себя по жизни так, как будто уже умер». Все время, пока я выступала с этой защитной речью, лесник скептически покачивал головой. «Хотите, поговорю с ним?» – предложила я. «Вы ведь ради этого меня сюда притащили. Я просто спрошу его». Лесник вотнул головой. «Он ни за что не признается». Тот, кто создал эту дрянь, действовал по четкому плану, и пятно появилось не вчера. Это большая работа. У Хольгера есть свои тайные цели, имей это в виду. Пока он считает тебя своим союзником, он и дальше будет дурить тебе голову. И изображать дружбу, уж не знаю в каких целях. Но однажды ты заметишь слишком много лишнего, или начнешь мешать, или просто надоешь ему. И тогда ты поймешь, каков он. «Злой бог!»